Глава 32. «Василисе лучше не знать то, что я расскажу сейчас», пояснила Наташа, когда мы остались одни. Она не поверит моим словам, ей мозг промылен навсегда. В глазах Васи Мартын – основатель общины. Невероятного ума человек, который показал всем путь к вечной жизни, а его сын – продолжатель дела отца и матери. Благодаря Локтевым Вася после смерти очутится в прекрасном саду. Там всегда тепло, светло, можно лакомиться фруктами и общаться только с приятными тебе людьми, с теми, кто заслужил свое пребывание в райских кущах поклонением славянским богам. Наташа сделала глоток кофе, я тоже взяла чашку. Я не хожу в церковь, не являюсь верующим человеком, но в институте был семинар по истории религии. То, о чем вы говорите, отдаленно напоминает христианство. Наташа кивнула. И не только его. Райская жизнь за гробом для тех, кто в земной жизни терпел мучения, придумана не Мартыном. Локтев не изобрел ничего нового. У меня в библиотеке есть книга одного немца. Он с бюргерской педантичностью изучил историю разных сект и сделал вывод – все они построены по одному принципу. Есть главарь, который объявляет себя представителем божественного разума, или посланцем инопланетян, или великим магом, или еще кем-то, кто точно знает, что сейчас надо много пахать, побольше зарабатывать, деньги отдавать вождю, себе ничего не оставлять. Вкусная еда, дорогая одежда, развлечения, все это зло. Надо беспрекословно подчиняться главарю, который на собранные средства... Наташа еще глотнула кофе. На деньги, которые принесли ему наивные люди, пахан построит космический корабль, все на нем улетят в прекрасный мир. Или он устроит убежище, где те, кто вел правильный образ жизни, спрячутся от падения метеорита. Вариантов масса. Как правило, все деньги идут в карман главаря. Хотя встречаются и такие руководители, которые верят в нападение летающих черепах монстров и прячутся вместе с паствой в прорытых тоннелях. Но таких вождей мало. Большинство из них элементарные мошенники. а их жертвы – несчастные люди с психологическими и психиатрическими проблемами. Все, что придумывают желающие нажиться на несчастных, не особенно умных людях, не имеет ни малейшего отношения ни к христианству, ни к исламу, ни к буддизму. Людям надо идти в церковь, в собор, в мечеть, а не собираться в каком-то молильном доме, где гуру-мерзавец обещает им бессмертие и райскую жизнь после того, как они перепишут на него свои квартиры и отдадут ему все заработанные деньги. Мартына, создателя общины в Агафине, и его жену Зинаиду расстреляли за дело. Гортензия утверждает, что ее дед и бабка – жертвы сталинских репрессий. Это вранье, и Мартын, и его жена варили снадобья, после принятия которых люди умирали. На счету этой парочки не одна загубленная жизнь. Их сына, Вениамина, забрал Виктор Никитин, близкий друг Мартына. Никитина воспитали парня, а потом восстановили общину, посадили Вениамина на трон. Тогда еще были живы люди, которые считали Мартына своим вождем. В основном ими являлись подросшие дети тех, кто ушел вместе с Лактивом из Котюлова, Вагафина. Мозг этим ребятам промыли навсегда. Они твердо верили, что Мартын напрямую общается со славянскими богами, а те дарят членам общины здоровье, еду, благополучие. Ну да, случаются тяжелые времена, но это всем во благо. Не знаю, чем руководствовался Локтив, когда основал общину. Допускаю, что он верил в то, о чем говорил, но, похоже, Мартын был человеком с большими психическими проблемами. Он постепенно сходил с ума, возомнил себя богом солнца, сурово карал членов общины, которые сомневались в его учении. А в садике-огородике у его супруги Зинаиды росло много разного. Баба отлично разбиралась в ядах. Инакомыслящих семей Колоктевых убирала быстро, но материального интереса у них не было. После смерти родителей Веня стал нищим. Из нажитого у мальчика осталась только убогая изба в Агафине. Всё. Локтево убивали людей, потому что считали их предателями веры предков. Никитины же хотели зарабатывать, но сами возглавить общину не могли. Кто они такие? Кто их послушает? А вот Веня, он сын Локтева, к нему потянутся несчастные глупцы, овцы, которым нужен пастух. Откуда я все это знаю? Наташа положила руки на стол. Моя мама работала у Никитиных прислугой. Своего угла у нас не было. Мы жили у них на участке в небольшой избе. Формально дом Виктора и Веры считался дачей. Неплохо было бы и даже сейчас всем такие фазенды иметь. Гортензия дочь Вениамина и Авдотьи, я, Зельда и Вероника Фомина, подруги детства, была еще Полина Ковалева. Хотя мы все не одногодки, кто-то старше, кто-то младше. Наташа откинула со лба прять волос. Гортензия считала, что ее отец – государь-самодержец, а она – принцесса, и вела себя, как ей казалось, по-царски. Нас не баловали, игрушки дарили редко, обновки мы получали только когда старая одежда становилась неприлично мала. Горти же нагло говорила. "Себе не нужна кукла, которую ты на Новый год получила. Отдай ее мне!» Полина всегда молча протягивала требуемые. Вероника поступала так же. Я пыталась сопротивляться, до слез не хотела расставаться с подарком, который я недавно у кровати нашла. Гортензия прищуривалась. «Забыла, кто я? Не помнишь, что славянские боги жадных наказывают? Ладно, а расскажу папе, что ты не веришь ни в Дивию, ни в Хорса». Я понимала, что Гортензия наврет про меня много всякого, и мне так влетит, что я потом неделю не сяду. «Возбили?» — возмутилась я. Наташа кивнула. «Дитя без розг вырастает ленивым». Это слова Мартына. Одна Зельда никогда не уступала Гортензии, смело говорила. Доноси, да Пусть меня выдерут, но кукла со мной останется». И именно Зельда подняла бунт, когда Горти потребовала у Вероники коробку конфет, которую той вручили на день рождения. Ника уже протянула коробку вымогательнице, но Зелья схватила ее за руку. «Нет». Горте, иди жалуйся на меня, жаба, но конфет ты не получишь». Принцесса кинулась к отцу, соврала ему, что Зельда плевала на статую Хорса. Вениамин призвал приемную дочь к ответу. И тут я ворвалась без спроса и приглашения в кабинет и выложила ему правду о том, как ведет себя Гортензия. Следом прибежали Ника и Полина. Они обычно тихие и неговорливые, стали кричать. Прямо в восстание произошло. Итог. Горти получила порцию роск, а нас напоили чаем с пряниками. На следующий день бунтарок отвезли в Москву, купили нам по-новому платью. После того случая гортензия притихла, перестала корчить из себя принцессу, стала приветливо разговаривать с нами, постоянно твердила. Мы сестры, живем в одной общине. Да, я понимала, это спектакль. А в душе она все та же гортензия, которая считает себя особой королевских кровей. Но жить Зельда, Полина, Ника и я стали лучше. Игрушки теперь у нас оставались. А потом... Наташа взяла палки, опёрлась на них, встала и направилась к буфету. «Взрослые почему-то считают, что дети не слышат их разговоров, и мне интересно, о чем беседуют родители с гостями-соседями. Это фатальная ошибка. Я была очень любопытным подростком, что сильно повлияло на мою дальнейшую судьбу». Хозяйка достала из буфета коробку, порылась в ней, вытащила блистер, выщелкнула таблетку, проглотила ее, запила кофе и улыбнулась. «Не смотрите на меня так. Знаю, что медикаменты надо запивать простой водой. Но я, случайно, подслушивая беседу Виктора с моей мамой, узнала правду о своем рождении, а именно, что я незаконная дочь Никитина, мать забеременела от него. Вот тогда во мне зародилось чувство протеста, в большинстве случаев приносящее мне одни неприятности. С возрастом я разобралась со своими психологическими проблемами, справилась с ними, но отголоски остались. «Велят запивать пилели минералкой?» «Да никогда. А вот вам кофе. Самое смешное слово. «Вы дочь Никитина?» – удивилась я. «Но у них с женой детей не было». «С супругой не получился, ребенок. помурщилась Наташа. «А с любовницей легко. Моя мама Тоня из общины в Агафине. Виктор взял ее в дом горничной. Мамочка была очень красивая, стройная, послушная. Не то что его жена Вера, крикливая толстуха». Законная половина уедет по делам, а Никитин в спальню то тоню приглашает. Понятия не имею, знала ли Вера, от кого их домработница родила. Я появилась на свет, когда Никитин уже был не молод. Ко мне в их доме относились очень хорошо, хозяева никогда меня не ругали. Виктор Маркович говорил: Тата, бери в библиотеке книги, если вопросы возникнут, иди ко мне. Я считала владельцев дачи, кем-то вроде своих дядей и тети. Они, кстати, привечали всех детей и воспитывали нас. Могли сурово наказать, но розги доставались тем, кто плохо себя вел. Чаще всего зельди. Последняя совершенно не нравилась ни моей маме, ни Вере. Вот уж нашла Дотя себе на голову радость, — говорила Никитина. Ни грамма послушания в девчонке нет. Дружба связывала меня с Никой, а та не расставалась с Полиной. Они везде ходили парой. Если общаешься с Фоминой, значит, ищи Полю рядом. Мне Ковалева не нравилась. Никогда не поймешь, что у нее на уме. Она очень редко говорила, но я старалась с ней подружиться. Поля не только со мной играла в молчанку. Она и с Зельдой, и с Никой, и с Гортензией также себя вела. А вот в присутствии Анастасии Погодиной становилась веселой и болтливой. Анастасия старше всех нас лет, наверное, на 10, может, на 15. Мне она казалась старухой, но когда тебе 10, а кому-то 20, ты считаешь его пенсионером. А в детстве это огромная разница. Погодина не отталкивала меня. Она училась в Москве, часто приезжала в Агафино. Анастасия занималась растениями. Ее мать Клавдия славилась тем, что выращивала все, что угодно. Этот дар она получила от бабки Татьяны. А та дружила с Зинаидой, с женой Мартына. Помните, что его расстреляли за убийство членов общины, которые разуверились в славянских богах? Не забыли, что Зинаида умерла в лагере? Жена во всем помогала мужу. Она выращивала в своем огороде травы и ягоды, готовила из них вкусный чай. Наташа заглянула мне в глаза. «Вижу, что вы думаете, и откуда ей все известно? Ребенку этого не расскажут». «Верно. Но я уже говорила вам о своем хобби — подслушивать беседы взрослых. Я достигла совершенства в этом деле. Знала, где спрятаться, чтобы меня не нашли. Почему я так себя вела?» Ника дружила с Зельдой, они вечно куда-то вдвоем удирали, Полина вилась хвостом за Анастасией или бежала к ее матери, Ковалевой нравилось ухаживать за растениями, она во всем подражала Погодиной. А я вроде со всеми поддерживала хорошие отношения, но подруги у меня не было. В таком же положении была и гортензия. Но с ней я не хотела контактировать. Подслушанные беседы давали мне иллюзию значимости, никому не сообщала, что узнавала, просто испытывала удовлетворение. Не хотят девочки со мной своими секретами делиться? Да, пожалуйста, я побольше их знаю. И не только подростковые тайны, неведомы, но и взрослые. Подруга, о которой я мечтала, появилась, когда в Агафине поселилась Василиса. Ее родители, члены общины, жили в городе. Когда отец погиб, мать переехала в Агафина. Наташа поежилась, сняла со спинки стула шарф и закуталась в него. «Отопление отключено, май настал, а дома холодно». Василису взяла под свою опеку Авдотья. Она всех детей любила. Зельду подобрала крохотной, меня после смерти мамы приголубила, Нику Фомину под свое крыло взяла. Вроде добрая женщина, да? «Вроде добрая», — повторила я. «А что не так?» «Мадам Белая поганка вдруг сказала Наташа. «Кто это?» — изумилась я. «Зельда умерла, Вероника умерла», — перечислила Наташа. «Нет наших подруг детства. Предлагаете оставить без внимания их смерть? Нет. Сейчас все расскажу».